Анна Рей. Арианна Росса. Книга 1. Арианна и царство двух миров. Пролог. Я проходила мимо полок с книгами, проводя пальцами по корешкам фолиантов. «Летопись темных времен», «История династии Дариус», «Теория магии», «Сильнейшие заклятия». Интересно, что за рукописи сейчас изучает владелец комнаты? Присела за стол в высокое, не слишком удобное кресло и начала рассматривать неровные ступки книг, древние манускрипты и свитки, привязанные лентами». Несколько тетрадей и рукописей лежали отдельно. Моё внимание привлекла тетрадь в потертой зеленой обложке с уже обтрепанными золотыми завязками. На титульном листе выведено синими чернилами. «Моему преемнику. Дневник темного лорда А.Д. Передо мной был дневник темного мага и аристократа, пожелтевшие страницы исписаны мелким корявым почерком».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 и все вспомнил. Шла война в северных землях. После битвы, совершив ритуальные обряды и похоронив тела, он ушел в лес. Я узнал его. Темный маг, аристократ из древнейшего клана. Я последовал за ним. Это необычное сияние, исходящее от мужчины, притягивало. Мне нужны были ответы. Я не мог его отпустить. Как и отец,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 слезы душили меня, к горлу подступила волна гнева. Зачем? Зачем эта глупая, бессмысленная вражда? Невидимая война еще идет. Что они сделают, когда найдут меня? Будут изучать? Убьют? Рядом с кабинетом послышались шаги. Амулет нагрелся, чувство опасность. Замерев, я прислушалась. Понимала, что нужно выбираться из этой комнаты, На большая книга в старинном кожаном переплете с золотым тиснением на корешке «Летопись древней Бореи» манила своими тайнами. Я начала читать ровные строчки рукописного текста. И тогда бог природы и сын великой богини Даны создал райские земли,